далее последовала пространная лекция о несметном запасе всяких диких тварей в безразмерных горах великой чкерии и о несомненном преимуществе всех этих диких перед остальными тварями равнинного происхождения повествование продолжалось до тех пор пока лектор не обратил внимания что мы заехали в лес я напросился за руль сославшись на маниакальное пристрастие к вождению всего что движется и по едва заметно оскрилой коле катим в чещоббу зря мы сюда вы же сказали что вам нужно проверить водоемы источники впадины там проверять нечего кроме леса ничего нет беспечно сообщил мурад надо было По пушке двигаться, к реке. Нас интересует... Эм... Как это? О, скотинские захоронения! Важно, заявил я. Мы вчера смотрели по карте, как раз эта дорога. Видите ли, мистер Гексоев, все эти скотинские захоронения очень страшный источник эпидемии. — Так вы хотите на Хамашкинский скотомогильник прокатиться? — удивился Мурат. — Ну, вы даёте, это ж далеко. Это совсем не в моём районе. так что ж вы сразу не сказали? — Вы не можете ехать в другой район? Вас туда не пуска тамошний босс? — вежливо поинтересовался я. — Мы не знали, что у вас так строго. Да причём здесь пускает и не пускает? Досадливо поморщился Самурат, нервно выбив пальцами дробь по прикладу автомата. Просто это другой район. Я там не могу отвечать за вашу безопасность. Давайте так. Доедем до границы моего района. Я вам покажу все, что вас интересует, а потом поедем назад. Я свяжусь с администрацией соседей и договорюсь насчет дальнейших исследований вас устроит значит на скотинский м Скотомогила сейчас никак обескураженно пробормотал я не получается не получается недовольно трезал мурат остановитесь здесь скоро граница моего района — А тут как раз в балке есть пруд. Можете взять пробы. — Давай, давай, остановите. Я послушно сбросил скорость и убрал ногу с акселератора. Мы притормозили как раз неподалеку от злополучной балки, в которой два с половиной года назад нонешний глава администрации Герлихаша приговорил дядю Ваню и зверски облапошил вашего покорного слугу. Выйдя из машины, мы гуртом приблизились к краю балки и начали осторожно спускаться вниз по осклизлому склону. Я жестом показал своим соратникам, чтобы они немного отстали, и пошел следом за Муратом, который двигался впереди, по ходу объясняя, как прекрасны чеченские леса. и сколь велико их неиспоримое преимущества перед аналогичными лесами русской возвышенности. За два с половиной года здесь практически ничего не изменилось. Края огромной продолговатой воронки, поперечным котлованом вдающейся в балку, осыпались и покрылись толстым слоем дерна. На дне воронки... действительно было озеро этакий небольшой бочажок заполненный мутной зеленой водицей наверняка в летнее время кишащий разнообразными кишечными палочками и прочими возбудителями инфекций я вдруг отчетливо вспомнил что здесь происходило в туалета застарелые остатки черные скорби обезвременно ушедшем боевом брате всколыхнулись с новой силой трансформируясь в нехорошее желания чуждые цивилизованному человеку убивать без разбору царстве небесный дядя ваня пробормотал я догоняя мурата и одним рывком содрал с его плеча автомат не понял э удивился мурат останавливаясь и замирая как вкопанный Это вам не шутки шутить. Боевое оружие, э. Стрелять в тебя я не буду. Я вобью тебе в очко оборонительную гранату, выдерну чеку и отправлю гулять, торжественно пообещал я, отступая назад, снимая автомат с предохранителя и досылая патрон в патронник. Дав глаза Мурата округлить,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 Мурат трясущейся рукой поправил папаху и потыкал указательным пальцем в мою сторону. «Ты не американец, а?» Лето девяносто пятого года. Склад. «Дядя Ваня, сапер, которого ты, пидер страшный, как барана!» Тихо процедил я, чуть приподнимая ствол автомата. «Справился с собой». И более спокойно добавил, «Я не американец, я офицер спецназа, бывший, а ты труп. Знаешь, есть такое определение, без ссылок на срок давности. Это как раз тот случай, красивый ты мой. А теперь повторяй вслед за мной, если замешкаешься, я тебя тут же и рассчитаю. Поехали!» — Летом девяносто пятого года ты привел нас на этот склад. — Ну, я привел вас на этот склад, — побелевшими губами прошептал Мурат, косясь с затаенной надеждой на застывшие посреди склона фигуры шотландцев. — Громче, твар громче! — яростно прошепел я, угрожающе качнув. Стволом автомата. Да не косись на них, они тебе не помогут. Я привел вас на этот склад, — отчаянно крикнул Мурат. Молоток, ты привел нас на этот склад, потому что хотел остаться в живых. Ну же! Я привел вас, потому что хотел жить. Ты? По дороге обезвредил все взрывные устройства и объяснил нам, как выбраться отсюда через хомашкинский скотомогильник. Я обезвредил все взрывные устройства и сказал, как пройти через скотомогильник. Ты открыл нам склад. Да, я открыл вам склад. А потом мы взорвали склад и отпустили тебя. А ты сказал духом. что это глава администрации сдал склад федералам, и его расстреляли как предателя. — Давай! — Я... — Я... — Не... — Говори, падаль! Я шагнул вперед и больно ткнул Мурата компенсатором в лицо. Брызнула кровь. Глава администрации отшатнулся назад и плаксиво прокричал. — Я... — Вы... Вы взорвали склад, отпустили меня. Я сказал нашим, что это Мурат привел вас со склад. Умница! Облегченно пробормотал я, отступая назад и доставая из-за пазухи диктофон Эдит. Ты все сказал как надо. Подожди. Перемотав кассету назад, я стер все, что записалось до принудительного повтора и дал послушать Мурату. Он настороженно слушал, так и не сообразив, для чего была устроена вся эта мизансцена. — Убивать тебя я не буду, хотя стоило бы, — сообщил я, закончив аудиосеанс. — Предлагаю альтернативу. — Что ты хочешь? — угрюмо поинтересовался Мурат, затравленно глядя на ствол автомата. Много денег у меня нет. Вот эти два мужика. Очень важные люди в Америке. Я показал в сторону шотландцев. Аслан Баграев их лучший друг. Они вместе дела делают. Ты его записку читал? Читал. А что дальше? В декабре прошлого года в Халашах расстреляли миссию Красного Креста. «Вон тот рыжий дядя, который у нас самый главный. Он глава могущественного международного клана мафии. Поэтому Аслан с ним так и цацхётся. Я многозначительно помолчал, давая Мурату проникнуться важностью выданной мной информации. Так вот, одна из тех врачей, которых расстреляли, «Была его женой. Вырубаешься?» «Я тебе ничего не скажу», — торопливо пробормотал Мурат, отводя взгляд. «Лучше сразу убей меня здесь, так проще будет».